Хозяин мой там, Федя. Посижу возле всех, повздыхаю. А поговорить можно и с живыми, и с мертвыми. Мне никакой разницы. Я и тех, и других слышу. Когда ты одна, и когда печаль, сильная печаль. Возле самых могилок учитель Иван Прохорович Гавриленко жил. Он к сыну в Крым уехал. За ним Петр Иванович Миусский, тракторист, стахановец. Когда-то все в стахановцы выбивались. А там дальше Миша Михалев. Он котлы топил на ферме. Миша помер быстро. Уехал и сразу помер. За ним дом зоотехника Степана Быхова стоял. Загорел. Ночью злые люди подожгли. Пришлые. Степан долго не пожил. Где-то в Могилевском районе похоронен. Вторая война. Сколько мы людей потеряли. Ковалев Василий Макарч, Максим Никифоренко. Я, бывает, закрою глаза и хожу по деревне. Ну, какая, говорю им тут, радиация, когда и бабочка летает, и шмель жужжит, и мой Васька мышей ловит, плачет. А моя ты, Любочка, поняла ли ты мою печаль? Понесешь людям, а меня, может, уже и не будет, найдут в земельке под корнями. Зинаида Евдокимовна Коваленко, Самосёл. Монолог о целой жизни, написанный на дверях. Я хочу засвидетельствовать. Это было тогда, десять лет назад, и каждый день происходит со мной сейчас. Это всегда со мной. Мы жили в городе Припять, в самом этом городе. Я не писатель, не опишу. Моего ума не хватает, чтобы понять. И моего высшего образования. Вот ты живешь, обыкновенный человек, маленький, такой, как все вокруг. Идешь на работу, приходишь с работы, получаешь среднюю зарплату. Раз в год ездишь в отпуск. Нормальный человек. И в один день ты внезапно превращаешься в чернобыльского человека, в диковинку. Во что-то такое, что всех интересует и никому не известно. Ты хочешь быть как все, а уже нельзя. Ты не можешь. На тебя смотрят другими глазами. Тебе задают вопросы. Там было страшно? Как горела станция? Что вы видели? И вообще, могут ли у тебя быть дети? Жена от тебя не ушла? На первых порах мы все превратились в диковинку. Само слово «чернобылец» до сих пор как звуковой сигнал. Все поворачивают голову в твою сторону. Оттуда. Это были чувства первых дней. Мы потеряли не город, а целую жизнь. Уехали из дома на третий день. Реактор горел. Запомнилось, что кто-то из знакомых сказал, пахнет реактором. Неописуемый запах. Но об этом уже было в газетах. Превратили Чернобыль в фабрику ужасов, а на самом деле в мультик. Я расскажу только свое, свою правду. Было так. Объявили по радио. Кошек брать нельзя. Кошку в чемодан. А она в чемодан не хочет, вырывается. Обцарапала всех. Вещи брать нельзя. Я все вещи не возьму, а возьму одну вещь, только одну. Я должен снять дверь с квартиры и увести. Дверь оставить не могу, а вход забью досками. Наша дверь, наш талисман, семейная реликвия. На этой двери лежал мой отец. Не знаю, по какому обычаю, не везде так, но у нас, сказала мне мама, Покойника надо положить на дверь от его дома. Он так лежит, пока не привезут гроб. Я сидел около отца всю ночь. Он лежал на этой двери. Дом открыт всю ночь. И на этой же двери до самого верха зазубрены, как я рос. Отмечено первый класс, второй, седьмой, перед армией, а рядом... Как рос уже мой сын, моя дочь. На той двери вся наша жизнь записана. Ну, как я ее оставлю? Попросил соседа, у него была машина, помоги. Показал мне на голову, мол, ты, друг, не в себе? Но я ее вывез. Дверь. Ночью, на мотоцикле, лесом. Вывез через два года, когда наша квартира уже была разграблена, очищена. За мной гналась милиция. Будем стрелять, будем стрелять. Конечно, они приняли меня за мародера. Дверь из собственного дома я украл. Отправил дочку с женой в больницу. У них по телу расползлись черные пятна. То появятся, то исчезнут. Величиной спитак. А ничего не болит. Их обследовали. Я спросил: "Скажите, какой результат?" Не для вас, а для кого же? Вокруг тогда все говорили: "Умрем, умрем! К двухтысячному году белорусы исчезнут." Дочке было шесть лет. Укладываю ее спать, она мне шепчет на ухо: "Папа, я хочу жить." Я еще маленькая. А я думала, она ничего не понимает. Вы способны себе представить сразу семь лысых девочек? Их в палате было семь. Нет, достаточно. Я кончаю. Когда я рассказываю, у меня чувство... Вот сердце подсказывает... «Ты совершаешь предательство, потому что я должен описывать ее как чужую, ее мучение. Жена пришла из больницы, не выдержала. Лучше бы она умерла, чем так мучиться. Или мне умереть, чтобы больше не смотреть? Нет, достаточно. Я кончаю. Не в состоянии. Нет». Положили ее на дверь, на дверь, на которой когда-то лежал мой отец, пока не привезли маленький гроб. Он был маленькой, как коробка из-под большой куклы. Я хочу засвидетельствовать. Моя дочь умерла от Чернобыля, а от нас хотят, чтобы мы этого не помнили. Николай Фомич Калугин, отец. Монолог одной деревни о том, как зовут души с неба, чтобы с ними поплакать и пообедать. Деревня Белый берег Наравлянского района Гомельской области. Говорят, Анна Павловна Артюшенко, Ева Адамовна Артюшенко, Василий Николаевич Артюшенко, Софья Николаевна Мороз, Надежда Борисовна Николаенко, Александр Федорович Николаенко, Михаил Мартынович Лис. «Гостики к нам!» Добрые люди! Не ворожилось навстречу никакого знака. Бывает, ладонь чешется, поздоровкаешься. А сегодня они не ворожилось. Одно соловейка всю ночь пел на солнечный день.